Глава 2. Джек нашёл Картесса на кладбище наверху холма. Призрак стоял застыв в терпеливом ожидании. Добро пожаловать снова. Может, обойдёмся без формальностей и сразу перейдём к делу, предложил Джек. Не возражаешь? Правило первое уважать старших, ответил Картесс. А я безусловно старше тебя на сотни лет. Джек вспомнил слова Рабеллы о том, что Кортес умер в середине XVI века. Что ж, он действительно очень стар, более чем на 200 лет старше Джека, если, разумеется, считать, что все эти годы конкистадор был мёртв. Ну тогда, страна, могу я попросить тебя о любезности наставить меня на путь истины относительно обращения с этим волшебным мечом? Не без сарказма осведомился Джек. Это достаточно уважительно для тебя. Джек передал меч Картесу. Гораздо лучше, ответил Картес, взмахнув перед собой клинком. От лезвия полетели искры, а разрезанный мечом воздух начал переливаться радужным сиянием. Джек посмотрел с холма вниз, туда, где команда Барнакла ждала его и наблюдала за ним. Джек бросил на них надменный взгляд. Теперь можешь взять меч, сказал Картес. Джек протянул было руку, но испанец быстро убрал свою с зажатым в ней мечом. "Не так", сказал Картес и вогнал остриё меча в землю. "Теперь бери, но только не сходи с того места, на котором стоишь. Мы всё в моём уважении, Корти, но этот меч от меня в добрых 3 ярдах. Как я могу взять его у тебя?" используй его силу сосредоточься и призови его призвать его ко мне удивился Джек ко мне меч сюда мой славный мечик нет позови его мысленно позови его своей душой подсказал Кортес и добавил сосредоточься Смерив Кортеса подозрительным взглядом, Джек переключил своё внимание на меч. Он впился в него глазами, думая обо всём, что мог бы с его помощью сделать. Он мог бы стать капитаном собственного корабля, настоящего корабля, а не жалкого судношки вроде барнакла. Он мог править своим собственным островом, мог плавать по морям и океанам и властвовать над ними. Он был бы свободен от всех правил и условностей. Он мог бы не от кого не зависеть, кроме себя самого. Пока Джэк думал обо всём этом, меч медленно взмыл с земли и перенёсся прямо ему в руку. Схватив его, Джэк тотчас почувствовал, как из рукоятки исходит энергия. Он довольно улыбнулся. "Очень хорошо", похвалил его Кортес. "Ну, спасибо", с поклоном поблагодарил Джэк. Ну, вообще-то, такие вещи мне всегда давались легко. В смысле, летающие предметы и всё такое прочее. Ну я как-то раз жонглировал морским гребешком и морским огурцом, используя лишь собственное дыхание и силу воли. Неужели? скептически произнёс победитель отстеков. Джек неловко поёжился. Ладно, сейчас не об этом, вернёмся к печу. Вытянув руку с мечом в сторону моря, он предложил появиться там в флотилии кораблей. «Флотилии, которые он будет командовать!» Увы, ничего не произошло. Кортес снова шагнул к нему. «Ты еще не овладел этим искусством. Направь острие в сторону вон той дальней долины. Которой, дружище, на этом острове полно холмов и долин. Нельзя ли конкретнее?» Ну давай, говори какой именно. Иначе откуда мне знать? попросил Джек. Подойдёт любая, ответил Кортес. Джек услышал в голосе старого конкистадора волнение. Он тотчас ощутил гордость. Ещё бы не каждый способен разволновать ожившего мертвеца. И он вновь взмахнул мечом, причём с куда большим чувством, чем то, вероятно, требовалось. По осли чего указал на долину в центральной части острова. Долина замерцала дрожащим светом. В следующий миг на глазах у Джека её наполнил ревущий поток воды. Вот это да. Он создал реку из ничего. Причём для этого ему ничего не потребовалось, кроме воздуха и волшебства легендарного меча. Что бы ещё сделать? Джек указал мечом на реку и мысленно пожелал, чтобы та сделалась красной. Вы? У него ничего не вышло. Он принялся размахивать мечом, требуя, чтобы с неба упал клат, а из земли наружу полезли всевозможные драгоценные камни. Опять ничего. Очередная неудача. Тогда указал мечом на своих друзей. Те даже с расстояния показались ему жутко напуганными. Конечно, кто бы добровольно захотел оказаться на линии огня? Джек мысленно велел им подняться к нему, но они даже не сдвинулись с места. С каждой неудачей Джек злился все больше и больше. «Похоже, этот меч работает только тогда, когда ты говоришь мне, что мне с ним делать, приятель», сказал Джек, возвращая меч к Ортесу. «Не хочешь сам поиграть с этой местностью? Здесь река, там радуга, а на городской площади харчевня для путешественников». Красные глаза Кортеса вспыхнули, как горячие угли. Он явно был зол, и Джеку впервые стало страшно. Воздев меч над головой, Кортес издал жуткий крик, от которого под ногами Джека содрогнулась земля. Небо над головой конкистадора тотчас вспенилось густым слоем чёрных облаков. Вслед за раскатами грома на землю обрушился проливной дождь. Затем влажная жара карибского дня была сметена прочь холодным пронизывающим ветром. Никогда ещё Джэк так сильно не мёрз. Он поднял глаза То, что он увидел, потрясло его до глубины души. С неба падали огромные хлопья снега. Меч Кортеса вызвал снег? И где? В тёплом Карибском море? Кортес снова улыбнулся. "Э как тебе нравится новый пейзаж?" спросил он. Разумлённый Джек ничего не ответил. Твой первый урок окончен, продолжал конкистадор. Вообще-то, этот первый урок будет и твоим последним. Теперь ты знаешь всё, что тебе следует знать. У Джека на сей счёт было иное мнение. Разумеется, он не имел опыта обращения с мечом. В чём тогда этот тип Картес пытается его убедить? Джек позвал Жанн, взбегая на холм к своему капитану. Его товарищи следовали за ним по пятам, лязгая зубами от холода. Они не были готовы к такой погоде, особенно на острове, где температура редко опускалась ниже палящего зноя. Джек небрежно ткнул мечом в небо и приказал снегу, чтобы тот прекратил падать. Увы, безуспешно. А владеет ли он когда-нибудь этим мечом? Особенно теперь, когда Кортес отказался от дальнейшего обучения. Джек, мне тревожно за Тумина. Ему становится всё хуже, сообщил Жан. Джек посмотрел на Тумина. Арабелла и Фицу Уильям поддерживали мальчишку под руки. Выглядел же он лишь на самую малость здравее Картэса. Холод и снег точно не пойдут на пользу больному моряку. Нам нужно отвезти его обратно в город, сказала Арабелла. Джек, ты только посмотри на него. Он едва ли не при смерти, каков бы ни был его недуг. Его срочно нужно поместить в жилище или хотя бы положить возле костра и накрыть тёплыми одеялами. Кстати, это же касается и всех нас. Ты пойдёшь с нами? Или эти уроки для тебя гораздо важнее, чем твой экипаж? Я возмущён, ответил Джек. Ступайте. Я скоро вернусь к вам. Джек продолжил Арабелла. Недавно ты убедил меня не делать того, о чём я бы потом пожалела, и не становиться тем, кем я не хотела бы становиться. Надеюсь, что смогу убедить тебя в том же. Прошу тебя, пожалуйста, будь осторожен и береги себя. Мне тревожно за тебя. Нам всем тревожно за тебя. Арабелла поцеловала Джека в щёку, подозвала остальных, и они все вместе отправились в город на поиски крыши над головой. Джек на миг застыл в нерешительности и затем повернулся к Кортесу. «Ладно, приятель, послушай меня. Что бы ты там ни говорил, я знаю, что пока что не умею пользоваться этим мечом. Поэтому я, Джек Воробей, прошу тебя, прошу добром, показать мне, как с ним обращаться». «Я могу сделать тебя властелином меча», — неожиданно пообещал Кортес. «Так чего же ты ждешь?» — спросил Джек. но только при условии. Конечно, при условии. Ты видел, чтобы в этом чёртовом Карибском море что-то делалось без каких-то условий? И что это будет за условие? Верни мне глаз человека, который последним владел этим мечом. Я хочу получить каменный глаз, который принадлежал пирату по прозвищу Сэм Каменный глаз.